«Кто этот лама?» — спросила я на обратном пути в бунгало, служивший здесь приютом для путешественников. «Он великий Гомтшен», — ответил мальчик. «Мне рассказал о нем один монах, пока вы были в храме. Этот лама прожил много лет совсем один в пещере, очень высоко в горах. Демоны повинуются ему. Он творит чудеса. может убивать людей на расстоянии и летать по воздуху. «Вот это действительно необыкновенный человек», — подумала я. Биография аскета-отшельника Милариса, прочитанная мной, «Сдава Сандюпом и все, что я слышала вокруг себя о жизни отшельников, о необычайных истинах, которые они исповедуют, о чудесах, которые творят, Сильно разожгли мое любопытство. Теперь представлялся случай поговорить с одним из таких чудотворцев. Но как? Мой толмач знал только сикимский диалект и, разумеется, не владел тибетской философской терминологией. Он никогда не сумеет перевести моих вопросов. Все это меня и подзадоривало, и раздражало. Я плохо спала и видела бессвязные сон. Мне приснилось, будто меня окружает стадо слонов. Их напряженно вытянутые по направлению ко мне хоботы издавали оглушительные трубные звуки. Этот необыкновенный концерт и разбудил меня. В моей комнате царила тьма. Слоны исчезли, но музыка продолжалась. Внимательно прислушавшись я узнала мотивы религиозных напевов. Ламы музицировали в преддверии храма. Кому дают они эту ночную серенаду? Я решила во что бы то ни стало поговорить с Гопченом и послала просить его принять меня. На следующий день, в сопровождении юного толмача, я опять направилась в монастырь. В жилище ламы вела приставная лестница, примкнутая к небольшой лоджии украшенной фресками. В ожидании приема я стал их рассматривать. На одной из стен какой-то бесхитростный художник, одаренный богатой фантазией, намного превосходящий его талант рисовальщика, изобразил муки муке чистилище, населив его забавной толпой демонов и терзаемых ими грешников с комическими физиономиями. Гомд жил в помещении, похожем на молельню. Потолок поддерживали деревянные, выкрашенные в красный цвет, стойки. Свет проникал в одно маленькое окошко. Алтарь в глубине комнаты служил по тибетскому обычаю библиотекой. Среди книг в нише стола статуэтка Падма Самбхавы. Перед ним лежали ритуальные приношения. Семь сосудов. наполненный прозрачной водой и светильник. На маленьком столике курились палочки благовоний, примешивая свой аромат к затхлому запаху чая и топленого масла. Сидением для хозяина дома служили выцветшие и вытертые подушки и ковры. Золотая звездочка светильника на алтаре в дальнем конце покоя освещала пыль и запустение. С Боя Толмача я старалась сформулировать несколько вопросов о проблемах, уже знакомых мне из бесед с ламами в Гангтоке. Но это был напрасный труд. Тут мне нужна была бы помощь Даван Сандюпа. Бедный мальчуган ничего не смыслил в философии. Он совсем ошалел, стараясь найти подходящие слова для фраз, смысла которых совершенно не понимал. Пришлось сложить оружие, и мы с Ламой долго сидели друг против друга в глубоком молчании. На следующий день я выехала из Латшена, продолжая путь на север. Красота дороги до сих пор была чарующей, а теперь сделалась волшебной. Азалия и Рододендрон... Еще не сбросили свой весенний наряд. Казалось, будто радужный поток затопил долину. Его пурпурные, сиреневые, желтые, ослепительно-белые волны набегали на склоны ближних гор. От моих носильщиков, по горло погруженных в пышную растительность, оставались на поверхности одни только головы.